Андрей Иванович не поверил ушам. Женщина, баба не могла такое сказать, не имела на сие права ни перед Богом, ни перед людьми. Однако Елена, заминувшая несколько дней, изменилась разительно. Она больше никого не слушала из советников своего мужа, «Всех заменил боярин Иван Телепнев-Оболенский, которого она не отпустила на воеводство Коломенское, а оставила при себе. И эти двое так смотрели друг на друга, что никто не сомневался. И года после смерти князя Василия не минет, как в постели Елены Глинской его заменит Иван Овчина, если уже не заменил». «Вот именно». Чудилось, вся прошлая жизнь Елены была только ожиданием этого счастья. Она жалела покойного мужа, но считала себя невинную пред ним. Два раза, только два разочка сладостных принадлежала она другому мужчине за семь лет своего замужества. И разве последствия тех ночей огорчили великого князя? Да он был вне себя от счастья, сделавшись отцом. Конечно. Юрий Слабоумен, это да, это плата за грехи, но зато каков старший, Иванушка. Да и насчет платы за грехи, Елена не больно-то была уверена. В ту пору служила ей боярыня Шуйская, жена ныне заточенного Андрея Шуйского. И так-то нахваливала она государыне новые телесные умощения, что Елена однажды не удержалась и попробовала их. Для тела они были приятны, слов нет. Однако чувствовала себя Елена после них дурно, тошнила ее и мутила. Пришлось притирание выбросить. Бояра Шуйская валялась в ногах, умоляла не губить, клялась, что умысла злого ее никакого не было. Елена тогда простила ее, но потом, когда родился немощным Юрий, Начала сводить концы с концами. А что-ка это был именно злой умысел? Отчасти еще и за это она поспешила расправиться с шуйскими. Отнюдь не только потому, что они чаяли возвести на престол в обход Иванушки его дядю. Сказать правду, это были с их стороны и в самом деле одни чаяния. Вредные мечтания за которые Шуйский и князь Юрий поплатились, как за опасные деяния. Елена хотела обезопасить себя со всех сторон. Она прекрасно понимала, что такое быть женщиной в царстве мужчин. Мир создан Господом для них. Женщина всего лишь игрушка для их прихотей. Никакой воли ей не дано. Бояре прежде косоротились, болтали. Великий декнязь слишком попущает молодую жену. Даже родной дядюшка Михаил Глинский, знающий острый ум и сообразительность племянницы, с насмешкой относился к ее попыткам давать мужу советы. Они все ждут, не дождутся, когда можно будет выгнать Елену из Кремля и отправить в отведенный ей вдовий удел. Ей-то удел сей, чудился лишь чуть покраше домовины, да чуть просторнее могилы. Хранить себя заживо Елена ни нипочем не хотела. Она хотела жить так, как жила прежде, хотела оставаться великой княгиней, только, только сделаться при этом любимой и счастливой, вопреки всему. А если кто будет против того выступать, значит, за все поплатится незамедлительно». Первым пришлось поплатиться никому иному, как князю Михаилу Глинскому, родному дяде Елены. Он сразу понял две очевидные и опасные вещи. Племянница спит с Телепневым раз, а два — она жаждет самостоятельной власти. Глинский жаждал того же. Он тихо надеялся, что Иванушку-мальчишку в скорости Бог приберет. Ну, а если он, милостивец, по какой-то причине помешкает, то его и поторопить можно. Времени впереди, думал Глинский, еще много. И вдруг оказалось, что этого времени вовсе нет. Он совершил ошибку, конечно, когда грубо упрекнул Елену за связь с князем Иваном. Разговаривал с ней, забыв обо всяческом почтении. Да ему ли, который с королем Сигизмундом не рабел лаяться, стесняться какой-то девчонки? Кое к тому же ведет себя, словно потаскушка. Елена не стерпела обиды. Ладно бы только поприкал ее Глинский, а то ведь требовал немедля удалить князя Ивана. Мало того, заточить его в темницу, по крайности сослать, куда и Макар телят не гонял. «Лучше бы ты мне, дядюшка, посоветовал на лавку встать да голову в петлю сунуть, либо в острым ножечком зарезаться. Все лучше, чем с моим ясным соколом расстаться», — мрачно подумала племянница и поглядела на Глинского так, что он ощутил себя как-то не слишком уютно. Некие дурные предчувствия в нем зародились. И эти предчувствия не замедлили сбыться. В ту же ночь Михаил Львович вместе с единомышленником своим Михаилом Семеновичем Воронцовым был схвачен и обвинен в том, что хотел, пользуясь малолетством великого князя, держать государство в своих руках, а кроме того в том, что отравил некогда великого князя литовского Александра. История смерти этого последнего была и впрямь темна, аки вода во облацах. Но Глинский к сей смерти руки не прикладывал. Во все время болезни и кончины своего бывшего литовского государя он был в войске. Что же касается первого обвинения, оно истине соответствовало как нельзя лучше, за что Михаил Глинский и поплатился сполна. Он умер в темнице, не то уморили его смертным гладом, не то замучили под железной шапкою. Да какая разница в сущности? Чуть только пошел слушок о том, что Михаил Львович схвачен, как побежали в Литву Иван Ляцкий и Семен Бельский, бывшие с ним в сговоре. Двух других единомышленников Глинского, Ивана Бельского и Ивана Воротынского, немедленно обвинили в сообщничестве — и покушения на престол, и также заточили в темницах. После этих строгостей уже не нашлось более бояр, которых нужно было бы устранять, так как двое других приближенных великого князя Василия Ивановича, которые назначены были для присмотра за взрослением княжича Ивана, Василий Шуйский и Иван Шигана пожогин стояли на стороне Телепнева. Теперь власть целиком была бы в руках княгини Елены и князя Ивана, когда бы не Андрей Старецкий, брат покойного Василия Ивановича. Он хотел бежать в Литву, не чая добра от новой власти, однако был Телепневым перехвачен, доставлен в Москву и там тоже заточен в подземелье, где и умер, подобно своему брату Юрию, а также Глинскому. Теперь был потушен последний очаг возможной смуты, и влияние князя Ивана стало в государстве неоспоримо. Елена могла только радоваться, что избранник ее сердца показывал себя истинно государственным мужем. Он немедленно начал войну с Литвой и опустошил ее земли до самой Вильны, а потом взялся заключить со вечным русским врагом мир, причем большинство послов приезжали именно к нему, минуя Боярскую думу. Одно ей ни за что было бы не справиться со страшным скопищем дел, которые обрушивались на ее плечи, в самом деле женские, в самом деле слабые. Ее сокол ясный был не только в постели хорош и к любой забаве способен, поддерживал свою возлюбленную во всем. А она, погасив очаги смуты внутри страны, норовила теперь поладить и подружиться со всем крещеным миром, доказать ему, что женщина может быть полноценной правительницей. Елена подтвердила мирные и дружественные договоры Руси со Швецией и Молдавией, астраханцами и нагайцами, вступила в переписку с императором Карлом V Германским и братом его Фердинандом, королем венгерским и богемским. А вот с разбойниками, Крымчаками Елена мириться не хотела и вела с ними постоянные сражения, не подпуская к русским границам. Высоко оценя воинственный талант своего возлюбленного, она выдвигала и поощряла и других видных воевод, Пупкова, Гатева, Немирова, Лавина, Кашина, князей Федора Мизецкого и Никиту Абаленского. Они сражались и побеждали именем правительницы Елены и под началом ее милого друга. И народ, и войска в своем отношении к этой связи словно бы на качелях качались. То вверх, то вниз. Конечно, непривычно дурно, что вдовица не удалилась в затвор после смерти мужа, а взялась страной править и спать со своим соколиком-судариком. А, впрочем, Разве плохо она правит? Да и соколик ее не токма же на пуховиках валяется, а и во всяком бранном деле идет впереди других. Конечно, вроде бы неладно, что Иван Телепнев-Оболенский сопровождает правительницу во всяких ее поездках по стране и монастырям, живет с ней в одной комнате, ездит в одной повозке и даже при богослужении становится рядом с ней. А впрочем, разве мало почтения оказывает он подрастающему государю Ивану и брату его Юрию? Ведет себя по отношению к ним, как добрый отчим не сказать больше. Вот тогда ты и пополз, нехороший слушок, об истинном отношении Ивана овчина Телепнева к детям Елены. И слушок этот потом не раз и не два укнется Ивану Васильевичу, когда тот будет подрастать, взрослеть. И уже подрастет, и повзрослеет, и даже станет царствовать. Тем временем в волнениях, войнах, примирениях, спорах, радостях и бедах минули четыре года. Ивану Васильчу старшему сыну Елены Глинской, Скоро должно было исполниться восемь. Он был своенравен, боек, дерзок и слушался, кажется, всего двух женщин во всем мире. Матушку свою, Елену Васильевну, и нянюшку, а графену Федоровну Челяднину. А среди мужчин был только один человек, которого Иванушка почитал. Это был его тезка, князь Иван Овчина Телепнев. Человек так жаждет счастья, что лишь оно наступит, думает, будто это навсегда. И привыкает к нему, и не ожидает ничего дурного от нового дня, и когда двуликая судьба вдруг поворачивается к нему недобрым своим боком, а то и показывает зубы в злой насмешке, или бьет наотмашь со всего размаху, бьет внезапной бедой. Он первое мгновение не верит, что все иссякло счастье, словно пересохший родник. Осталось только горе. Тот день напоминал все остальные. С утра Елена была весела, потому что разбудил ее князь Иван. Они долго ласкались, миловались, слушая, как хохочет своей, своей опочивальне Иванушка. Если его поднимала с постели нянюшка Аграфена Челяднина, он всегда был радостен. Вышли к завтраку. Нынче к столу зван был Василий Шуйский. Он уже ожидал в трапезной. Встретил княгиню и ее милого друга низкими почтительными поклонами. Смотрел на Елену и Ивана Истова преданно. И Елена подумала. Как было бы славно исполнить заветную мечту свою, сочетаться браком с ее ясным соколом. Надо посоветоваться с князем Василием, с другими их союзниками и друзьями. Елена села на свое место, куда садилась обычно, глотнула молока, присыпала свежий слоистый творог солью. Она любила начинать завтрак с соленого творога. С детства к этому привыкла, а своих домашних никак не могла приохотить к этому блюду. Однако сегодня творог показался ей невкусным. Соль имела какой-то странный гайковатый привкус. А, впрочем, наверное, Елене это показалось. «Не естся мне нынче что-то», — проронила она, отодвигая миску. Князь Василий Шуйский покачал головой. «Прости, книгини матушка, Наколи так есть станешь, Скоро ноги таскать не сможешь, а ты нам живая нужна!» «И я не стану есть!» — застучал вдруг ложкой об стол Иванушка. Иван Большой тоже смотрел сукоризную. И пришлось Елене через силу проглотить еще творога. Но хоть она и запила его молоком, комья чудилась, Стали поперек горла, а во рту царил горьковатый вкус — и ничем, даже медом, нельзя было от того вкуса избавиться. Вскоре после завтрака у нее вдруг закружилась голова, а к полудню и вовсе сделалось дурно. Лицо побелело, по нему пробегали судороги. Елена лишилась сознания, ее била дрожь. Набежали придворные лекари, и стоило ему увидеть почерневшие, запекшиеся губы великой княгини, как они тут же с ужасом переглянулись. Обоим пришла в голову одна и та же мысль. Княгиня Елена умирала у них на глазах, и умирала она от яда. Едва миновал час после полудня, как все было кончено. Она даже глаз не открыла. Ее даже не успели причастить, исповедовать. Она даже не простилась с теми, кого любила, кто любил ее больше жизни. Князь Иван, его сестра и маленький княжич, стояли у Адра той, которая была для них светом жизни, и никак не могли осознать свершившееся. Кто-нибудь из них то и дело начинал кричать криком, заходился слезами, но тут же и умолкал. Ибо горе было слишком огромно, чтобы выразить его в обыденных причитаниях или слезах. Собрались бояре, молча толпились у дверей комнаты, где обмывали тело правительницы, равнодушно поглядывали на бледную, дрожащую аграфену Челяднину, которая силилась успокоить рыдающего Иванушку, злорадно косились на помертвелого, недвижимого Ивана Телепнева. Прошел слух, что тело деправительницы чернеет на глазах, набухает мертвой кровью. Яд! Теперь никто не сомневался в этом. Но сейчас те, кому следовало искать отравителя, еще не пришли в себя, а другим было все равно. Они мысленно благословляли человека, который сделал то, на что не решались другие, хотя втихомолку желали этого. Боярская дума не могла простить Елене, что та отвергла ее. Князь Василий Шуйский, который больше всех мог бы порассказать о том, что нынче приключилось с княгиней, исчез из дворца. Впрочем, его никто и не искал. Не до него было. Елену пришлось похоронить нынче же вечером. Погребение состоялось в Вознесенском девичьем монастыре. Неделю царило безвластие в стране. Иван Овчина-Телепнев был так потрясен случившимся, что чудилось, и сам умер. Из него словно бы стержень жизни вынули. Все казалось бессмысленным, кроме слез, которые он проливал с княжичем. Эти двое, мужчина и ребенок, цеплялись друг за друга, словно оба были малыми детьми а графена, до которой доходили опасные шепотки о боярских настроениях, напрасно пыталась достучаться до брата, пробудить в нем страх, если не за свою собственную жизнь, то хотя бы за жизнь сына. Однако Иван Федорович ничего не понимал. А когда он начал, наконец, приходить в себя, было уже поздно. Власть в стране захватил тот, кому она была доверена великим князем Василием Ивановичем. Василий Шуйский объявил себя правителем и опекуном малолетнего князя Ивана. Овчин Аболенский был закован в железо на глазах мальчика, который напрасно пытался вырвать его из рук стражников. Так собирался Шуйский охранять его детство и исполнять его волю. А графену Челяднину на простой телеге свезли в Каргопольский монастырь и постригли в монахине. Ивана Телепнева уморили в темнице голодом. Обычная участь жертв в то время. А в стране теперь правили Василий и Иван Шуйские. Впереди у них было несколько лет, пока не повзрослеет Иванушка. Повзрослеет и расправится с этими предателями и убийцами. Какая жалость, что не вывел племя Шуйских предатели по душе, по крови, под корень. Еще не раз возникнут они на самых кровавых страницах истории России, и в руках у них будет непременно чаша с ядом, либо другое орудие предательства и убийства. А, впрочем, ни Елену, ни ее возлюбленного Сокола Ясного все равно уже было не воскресить.